Как я стал взрослым? Взрослым я стал в день, когда мама повела меня в первый раз в школу. Было это давно, ты еще и на свет не родился. Страна наша в то время только-только набиралась сил, людям не хватало многого, в том числе и школьных учебников. Да что там учебников, обыкновенных школьных портфелей, не говоря уже о ранцах, с которыми бегают сегодня все советские дети, и тех не хватало на всех ребят. Надо заметить, что мой родной город Кемерово славился в те годы не только тем, что был столицей огромного угольного края — Кузбасса, но и своими тротуарами. Тротуары в Кемерове были на загляденье. Гладкие, широкие, собранные из широких тесаных досок. Идешь по такому тротуару, как по паркету. Особенно хороши тротуары были по осенним утрам, когда их покрывали кристаллы инея. Посмотришь на такой тротуар — и чудится, что это не солнце играет в нем, ни не иней переливается мириадами лучистых звездочек, и белых, и розовых, и голубых, а светится изнутри сам тротуар, как перламутровая ракушка. Накануне я взял брезентовую сумку от противогаза, сложил в нее журналы с цветными картинками, все самое дорогое и красочное, что у меня было, а на утро мама повела меня в школу. Иду я рядом с мамой, гордый, веселой, Одной рукой держусь за мамину руку, а второй поддерживаю лямку от сумки с набитыми в нее сокровищами. Не растерять бы. Кажется, никогда еще тротуары Кемерова не были так хороши, как в то сентябрьское утро. Иний искрился, переливался, подмигивал. Он словно радовался вместе со мной, что я стал взрослым. Оглянулся и обомлел от восторга. Там, где я ступал, дымились на тротуаре теплые следы в ореоле, сверкающего на солнце иния, Следы человека на земле, его маленькая и короткая, но теплая о себе память. А солнце в это утро было необычное, громадное, с большими золотыми лучами. Оно медленно всплывало мне навстречу, и я ощущал ласку солнечных лучей. Позже в космическом полете я видел такое же солнце и вспоминал это сентябрьское утро. Мама по дороге в школу решила меня завести в парикмахерскую. Оброс я за лето основательно. А я упрямлюсь, не иду, и тайком колупаю носком башмака иней на тротуаре, любуюсь, как после этого от него легкой струйкой поднимается пар, и мой след разрастается до великаньего. Растет иней в одном месте, я чуть переступлю в сторону и снова старательно грею ногой тротуар. Интересно же посмотреть, какой теперь рисунок на нем возникнет. Мама сердится тянет меня в парикмахерскую, боится, что опоздаем в школу. Вот какой у нее упрямый сын. Сегодня я рассказываю своей младшей дочери Оксане про то, как я стал взрослым, а она смеется. Разве, папа, теплые следы оставляют на земле одни только взрослые? Дети тоже умеют согревать землю. И я думаю, что, пожалуй, Оксана права. Дети согревают землю, и тепло детей поднимается высоко-высоко, достигает самого космоса. И нам, космонавтам, от этого тепла делается под звездами лучше и радостнее, и еще светлей.